Глава 17. Триумф и горести младшей сестры. В октябре 1942 года в Чунцин в качестве личного представителя Рузвельта прибыл Уэндел Уилки. На тот момент он был самым высокопоставленным гостем в военной столице, к тому же побывавшим на фронте. Ему понравилось все, что он увидел в Китае, и особенно Мэйлин. Расточая комплименты, Он пригласил ее в Америку в турне доброй воли. У нее есть мозги, убедительность и нравственная сила, остроумие и обаяние, большое и чуткое сердце, изящество, прекрасные манеры и внешность и пылкая убежденность. Из мадам получился бы идеальный посол. Накануне своего отъезда в Вашингтон Уилки просил Мейлин лететь с ним завтра же. Ходили слухи, что между ними был роман хотя доказательства отсутствуют. Этот пламенный порыв, который исходил от человека близкого к белому дому, побудил Мэйлин принять решение о поездке в США. Возможность такого визита с супругичан обсуждали с самого начала войны. Мейлин колебалась, опасаясь избытка внимания со стороны американцев. Она писала Эми Милс: "Я представляю себе, как это будет. Все мои друзья, тысячи людей, которые посылали мне письма и жертвовали деньги, сотни тысяч любопытных, не говоря уже о тысячах газетчиков и видных лиц, желающих поговорить со мной или ждущих, что я поговорю с ними, свалятся на мою голову в первые же несколько часов после прибытия. Мэйлин переживала, что не сумеет достойно справиться со своей миссией. Она работала на износ, и ей казалось, что у нее совсем не осталось сил, и подведет не только американский народ, но и свою родину. По словам Мейлин, она боялась сочувствия и доброжелательности американцев. Когда Эмма усомнилась в том, что американцы поведут себя именно так, Мейлин ответила: "Эмма, ты просто не знаешь своих соотечественников". Мейлин предполагала, что американцы окажут ей теплый прием, но их радушие намного превзошло самые смелые ее ожидания. Письмо, в котором Мэйлин делилась с Эммой своими мыслями о гостеприимстве американцев, было написано в 1939 году, еще до нападения на Пёрл-Харбор. С тех пор сочувствие американцев к Китаю достигло заоблачных высот. Эта нищая и загадочная страна уже четыре с половиной года в одиночку сражалась с Японией, беспощадным и коварным врагом. А Мэйлин была представителем героической китайской нации. Эта красивая женщина с кожей как атлас, оттенка слоновой кости, была американкой во всем, кроме лица. Мэйлин принимали с распростёртыми объятиями. Ее официальный визит начался в феврале 1943 года. Когда Мэйлин прибыла в Вашингтон, на вокзале ее лично встретила миссис Рузвельт. Первая леди США взяла Мэйлин за руку и повела ее к президенту, который ждал гостью в служебной машине. Мэйлин выступила в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Ее слушали тысяч человек. Затем перед 30-тысячной аудиторией в Голливуд-Боу в Лос-Анджелесе. И повсюду ее приветствовала восторженная публика. Мэйлину досталась особой чести. Она обратилась к Конгрессу США. Одетая в традиционное соблазнительное цепао, хрупкая и изящная, Мэйлин внушала благоговейный трепет. Ее речь, произнесенная на безупречном американском английском, растрогала многих до слез. В течение четырех минут присутствовавшие стоя аплодировали ей. Успех давался Мэйлин сыну неимоверных усилий. Перфекционистка до мозга костей, она изнуряла себя сочинением и переписыванием речей. На некоторых мероприятиях она так уставала, что едва не падала в обморок. Когда Чан Кайши увидел записи кинохроники, Запечатлевшие Мэйлин в нью-йоркском чайна-тауне, его встревожил нездоровый вид супруги и то, что она держалась с явным трудом. До поездки Мэйлин чувствовала себя не слишком хорошо. Она страдала от гипертонии и проблем с желудком. У нее заподозрили рак, но это не подтвердилось. Чтобы подлечиться перед официальным визитом и немного побаловать себя, Мэйлин прибыла в Америку за три месяца до начала официального визита или глав при святерианскую больницу в Нью-Йорке. Благодаря этому она предстала перед американской публикой в достойном виде, завоевала ее симпатии и смогла убедить американское правительство удвоить помощь Китаю. Это был настоящий триумф. Однако не обошлось и без критики, в том числе со стороны сотрудников Белого дома. Мэйлин привезла с собой шелковое постельное белье и меняла его ежедневно или даже дважды в день. Если успевала вздремнуть днем. это не было прихотью Мейлин. Она страдала от аллергической сыпи, и зуд утихал только при ежедневной смене простыней. Американцы, которые общались с окружением Мейлин, были шокированы дурными манерами ее племянников Дэвида и Дженнет. Мейлин взяла их с собой в качестве ассистентов. Например, Эмма назвала Дэвида отвратительным, а Дженнет странной. Сотрудники Белого дома сочли племянников Мейлин высокомерными, а охранников секретной службы раздражала грубость и бестактность Дэвида и Дженнет. Тем не менее, оба ассистента демонстрировали искреннюю преданность своей тете и заботились о ней так, как не смог бы никто другой. Мейлин полностью полагалась на них. Когда во время официального визита Мейлин выходила из поезда в Вашингтоне, рядом с ней был Дэвид. Он не состоял на государственной службе, Однако присутствовал почти на всех снимках китайской делегации. Дэвид вовсе не был и красавцем племянником, которым тетушка могла бы щегольнуть. Это был тучный и весьма невзрачный мужчина. Дэвида представляли как секретаря Майлин. своим именем он подписывал благодарственные телеграммы высокопоставленным лицам, в том числе генерал-губернатору Канады, который также принимал у себя Майлин. Дэвид не имел права ставить свою подпись вместо Майлин. На такой корреспонденции это выглядело некорректно, противоречило протоколу и очень тревожило китайских дипломатов. Но Мэйлин игнорировала все их возражения. Она души не чаяла в своих племянниках и хотела порадовать Айлин, понимая, что остается в долгу перед старшей сестрой. все таки большую часть счетов Мэйлин в этой поездке оплатила Айлин, несмотря на то, что ее продолжали обвинять в коррупции. Дэвид также был объектом для нападок, и Мэйлин, открыто приближая его к себе, давала понять, что поддерживает старшую сестру и ее семью. Поездка в Америку принесла огромную пользу не только Китаю. Мэйлин превосходно провела время в стране, где чувствовала себя как дома. Чан Кайши неоднократно просил жену вернуться на родину, но ее визит растянулся на целых 8 месяцев. Лишь в июле 1943 года Мэйлинad была в Чунцын. Генералиссимус писал жене, что очень скучает, что ему было ужасно грустно, когда она вошла в самолет, и что он в полном одиночестве встречал и западный, и китайский Новый год. В день возвращения Мэйлин, взволнованный Чан Кайши приехал домой и увидел жену лежащей в постели. Ей продуло шею. Возле Мэйлин собрались её сёстры, И оба сына Чан Кайши. Генералиссимус сказал, что рад видеть всю семью вместе. Когда супруги остались вдвоем, Мэйлин сообщила мужу о результатах поездки, и он выразил свое глубокое удовлетворение. Однако вскоре до первой леди дошли слухи, омрачившие радость воссоединения супругов. Говорили, что во время ее визита в Америку генералиссимус встречался с другими женщинами, чаще всего с бывшей женой Дженни которая поселилась в Чунцине. Люди ручались, что постоянно видели Дженни в плавательном бассейне военной академии, а Чан Кайши при этом сидел у бортика и смотрел на нее. Взбешённая Мэйлин умчалась к старшей сестре. Понадобилось несколько месяцев, чтобы она успокоилась и поверила в настойчивое объяснения Чан Кайши, что все эти обвинения беспочвенны. И если что и было на самом деле, так это по признанию самого Чан Кайши, его постоянная борьба с вожделением в разлуке с женой горькая обида Мэйлин не утихала она начала болеть перенесла дизентерию затем у нее воспалились глаза это был ирит сопровождавшийся болью в глазах и повышенной чувствительностью к свету в сырых туманах Чунцина у Мэйлин вновь появилась аллергическая сыпь алые пятна покрывали ее лицо и тело ночами она едва сдерживалась чтобы не расчесывать кожу И лишь на мгновение забывалась беспокойным сном. Мэйлин чувствовала себя очень плохо, когда ей пришлось сопровождать мужа в Каир на конференцию с президентом США Рузвельтом и британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Конференция проходила с 22 по 26 ноября 1943 года. На каирской конференции предстояло принять решение относительно войны с Японией. И после устройства Азии. Участие в Каирской конференции поставила Чан Кайши в один ряд с главами Соединенных Штатов и Великобритании. Поскольку генералиссимус не владел английским языком, Мэйлин вела переговоры, выполняя обязанности переводчика и общалась от имени мужа в неформальной обстановке. В самолете по пути в Каир ее лицо отекло, зуд не давал ей уснуть. Казалось, она чуть жива. Чан Кайши не на шутку встревожился. Каким-то чудом к тому времени, как самолет приземлился в Каире, отек немного спал. И все таки врач Мэйлин вынужден был применить лекарство, чтобы расширить ее зрачки. Позднее она писала своей подруге Эмме, что пережила в Каире немало особенно неприятных минут. Единственная женщина среди большого числа высокопоставленных мужчин, Мэйлин привлекала к себе всеобщее внимание. Генерал Ален Брук в своих знаменитых бестактных, злобных и правдивых дневниках описывал ее так: "Непривлекательная, с плоским монголоидным лицом, высокими скулами и приплюснутым, задранным вверх носом с длинными, круглыми ноздрями, похожими на две черные норы, ведущие к ней в голову. Однако генерал отдал должные ее поразительному обаянию и грации. Каждое ее движение притягивало и радовало глаз". Официальные фотографии запечатлели Мэйлин в элегантном темном цепао, белом жакете и туфлях с симпатичными бантиками, милой беседующей с Рузвельтом и Черчиллем. Держалась она непринуждённо, никак не показывая, что испытывает физические страдания. Непрекращающийся зуд лишь побуждал ее чаще обычного перебирать ногами во время длинных совещаний. Эти движения, открывавшие ее стройные ноги, были истолкованы некоторыми очевидцами как намеренная попытка отвлечь слушателей от неудачных выступлений ее мужа. Генерал Брук писал. Присутствовавшие на конференции принялись перешептываться, и я даже уловил сдавленное фырканье, исходившее от группы молодежи». У будущего премьер-министра Великобритании Энтони Идена, находившегося в Каире в качестве заместителя Черчилля, остались приятные впечатления о Мейлин. Мадам удивила меня Она вела себя приветливо, возможно, чуточку по-королевски, но как энергичный и усердный переводчик, без какой-либо развязанности или раздражительности, о чем меня предупреждали. Генералиссимус показался Идану весьма импозантным мужчиной. Его было бы трудно отнести к какой-либо категории. На военного он не походил. Постоянно улыбался, но глаза оставались серьезными. Впивался в собеседника пронзительным и пристальным взглядом. Ему присуща сила стального клинка. Они понравились Маньюба, Чан Кайши особенно, и я был бы не прочь узнать их получше. Совместными усилиями супруги добились многого. Каирскую декларацию признали триумфом Чан Кайши. И действительно, в ней было сказано, что все территории, отнятые Японией у китайцев, в том числе Маньчжурия, Формоза, Тайвань и Пескодорские острова, должны быть возвращены Китайской Республике. Все это было перечислено в письме, которое Мэй Лин по поручению Чан Кайши передала президенту Рузвельту во время своего визита в Америку. В последний день конференции Чан Кайши записал в своем дневнике: "Этим утром моя жена отправилась на встречу с Рузвельтом, обсуждать экономические вопросы и вернулась в 11, чтобы побеседовать с Хопкинсом. Гарри, доверенное лицо Рузвельта". На протяжении десяти часов, до самого его отъезда вечером, у нее не было практически ни минуты покоя. Все свое внимание она уделяла обсуждаемым вопросам. Каждое слово она произносила с максимальной сосредоточенностью. К десяти часам вечера я увидел, что она совершенно измотана. При ее проблемах с глазами и непрекращающемся зуде, такая работоспособность это что-то нереальное. Обычному человеку такое не под силу. Однажды Чан Кайши увидел, как его жена смеется и мило беседует с Уинстоном Черчиллем. Позднее он поинтересовался у Мэйлин, о чем она с ним говорила. По словам Мэйлин, Черчилль спросил ее. "Вы, наверное, считаете, что старика хуже меня не найти, верно?" Скорее всего, Черчилль намекал на свою реплику только через мой труп в ответ на требование Чан Кайши вернуть Гонконг. Мэйлин ответила премьер-министру Великобритании: Вам следует спросить самого себя, плохой вы человек или нет. На что Черчилль сказал: "Я не злой". Чан Кайши заключил, что его жена строго отчитала Черчилля. Независимо от того, насколько точно Чан Кайши описал этот разговор в своем дневнике, Мэйлин заработала для репутации супруга несколько баллов, и он гордился своей женой. Вернувшись из Каира в приподнятом настроении, Чан Кайши повез жену на пикник в заснеженные предгорья Чунцина. Какая радость писал он накануне Нового, 1944 года. Однако Мейлин было не до радости. Она снова покрылась сыпью. В Каире Мейлин проконсультировалась с врачом Черчилля, доктором Мораном, по поводу своей болезни. Доктор объяснил Мейлин, что с ней все в порядке, и сказал: "Вам станет лучше только когда из вашей жизни уйдет стресс". Но стрессов в жизни Мэйлин лишь прибавлялось. Наиболее насущной и серьезной проблемой стали отношения ее мужа с генералом Стилуэлом, самым влиятельным американцем в Чунцине. Генерал обвинял Чан Кайши в неудачах на полях сражений. Стилуэл докладывал в Вашингтон, что китайские солдаты превосходный ресурс, а глупое командование разбазаривает и предаёт его. За вспыльчивость Стилуэла прозвали уксусным Джо. Он часто ввязывался в ссоры с Чан Кайши и открыто игнорировал приказы генералиссимуса. Мэй и Алин пытались наладить взаимоотношения Чан Кайши и Стилуэля, но безуспешно. Стилуэлла было невозможно исцелить от глубоко укоренившейся антипатии к режиму Чан Кайши. Уксусный Джонни питал симпатии и к двум сестрам, предпочитая общаться с Красной сестрой. Переломный момент наступил в апреле 1944 года, когда японцы предприняли крупную наступательную операцию под кодовым названием Итиго, чтобы связать сквозной коммуникационной линией оккупированный север Китая с оккупированным югом. Войска Чан в том числе лучшие подразделения, пали как карточный домик. Американцы в очередной раз с ужасом убедились, что у Чанкайши не было никакого плана равно как и возможности остановить продвижение японцев. Неприязнь к генералиссимусу достигла своего предела. Президент Рузвельт, считая, что положение Китая настолько отчаянное, что радикальные и правильно примененные средства должны быть пущены в ход немедленно, 6 июля 1944 года написал Чан Кайши и приказал передать командование армией генералу Стилуэлу. Роузвельт требовал поставить Стилуэлла во главе всех китайских и американских войск и наделить его всей ответственностью и полномочиями для координации и руководства операциями, проводимыми с целью воспрепятствовать продвижению противника. Генералиссимус не подчинился приказу, хотя это неповиновение и означало разрыв с Америкой. Мэйлин ничего не могла поделать, и её мучили кошмары, предвещавшие мрачное будущее. Она решила покинуть Китай, сославшись на состояние здоровья. Осведомленные лица усмотрели в этом попытку бегства. Понимая, как люди воспримут этот отъезд, Чан Кайши отказался отпустить жену. Мэйлина хватило отчаяния. Когда в Китай прибыл вице-президент США Генри Уоллес, она обратилась к одному из членов его делегации, умоляя уговорить Уоллеса поднять вопрос о ее здоровье на встрече с генералиссимусом. Она даже сняла чулок, чтобы показать ногу, покрытую сыпью. В конце концов Чан Кайши позволил Мэйлину уехать, и в начале июля 1944 года она улетела в Рио-де-Жанейро вместе с Айлин, племянницей Дженнет и племянником Дэвидом. Перед отъездом она со слезами на глазах призналась мужу, что боится больше никогда не увидеть его. Она поклялась любить его, не забывать о нем ни на минуту и просила ни в коем случае не сомневаться в ее любви. В своем дневнике Чан Кайши написал, что опечалился настолько, что даже не смог ничего сказать в ответ. Для жены Чан Кайши устроил прощальный вечер, на котором произнес довольно сумбурную речь. В присутствии китайских и иностранных сановников и журналистов он поклялся, что никогда не изменял Мэйлин. Объясняться публично было неловко, но супруги сочли этот шаг необходимым. Слухи об изменах Чан Кайши звучали все громче и обрастали подробностями, развлекая жителей города Туманов. Очередной отъезд Майлин без назначенной даты возвращения подтвердил бы догадки о том, что их брак распался, если бы сами супруги не опровергли это. Майлин на вечере также произнесла речь и обещала хранить верность супругу. Когда о поездке было объявлено, конечный пункт маршрута Майлин Вызвал у общественности интерес и подозрение. Некоторые добродушно предполагали, что первая леди летит в Рио на лечение к известному врачу. Однако многие, в том числе будущий президент США Гарри Трумэн, считали, что сестры Сун присвоили деньги, перечисленные Америкой в качестве помощи Китаю, и вложили их в недвижимость в Бразилии. Никаких доказательств в пользу той или иной версии так и не обнаружилось. Вполне возможно, сестры выбрали Рио, потому что тогда это был приятный и роскошный город. Отправиться в Северную Америку было бы неразумно. Имидж младшей сестры уже пострадал на тот момент. Вместо того, чтобы петь ей дифирамбы, как всего год назад, американская пресса безо всякого сочувствия обсуждала ее бесценное соболье манто и муфту и украшения с бриллиантами и нефритом, достойные королевской казны. Мэйлин пробыла в Рио два месяца, а затем отправилась в Нью-Йорк, где поселилась в особняке семьи Кун. Она избегала публичности. Эмми она говорила, что терпит адские муки. Прошло немало времени, прежде чем она вновь смогла радоваться жизни и веселиться. Теперь она подолгу болтала с Эммой о девичьем. Однажды после ужина Мэйлин и Эмма отправились на Бродвей в кино. Их сопровождали агенты секретной службы. В зал женщин провели через запасной выход. Инкогнито они посетили и зоопарк в Бронксе, чтобы посмотреть панд, которых Мэйлин передала Нью-Йорку в благодарность за поддержку Китая в войне. Мэйлин лакомилась крем-содой, признаваясь, что страшно соскучилась по ней. Она приобрела лимузин по скорее всего, покупку оплатила старшая сестра, и колесила на нем по Нью-Йорку. Агенты секретной службы учили Мэй управлять лимузином и обеспечивали ее охрану. Первая леди Китая провела вдали от своей родины и от войны больше года. Чан Кайши хранил супруге верность. Он часто писал ей в день ее рождения, в годовщину их свадьбы, на Рождество, по каждому удобному случаю, даже на годовщину ее отъезда в Рио. Он расспрашивал ее о здоровье, рассказывал, как соскучился по ней и умолял её возвращаться как можно скорее. Она отвечала обычным перечислением своих болезней. Чан Кайши просил Мэлин вернуться не потому, что нуждался в ней для восстановления хороших отношений с Америкой. За время ее длительного отсутствия эти отношения и так изменились к лучшему. В октябре 1944 года президент Рузвельт отозвал из Китая генерала Стилуэла. Преемник Стилуэла генерал Альберт Ведмер И новый посол Патрик Хёрли поладили с генералиссимусом и поддержали его. 12 апреля 1945 года президент Рузвельт умер от обширного кровоизлияния в мозг. Мэлин на своем автомобиле отправилась в Нью-Йорк, чтобы выразить соболезнования Элионоре Рузвельт. Новый президент США Гарри Трумэн продолжил поддерживать Чан Кайши и даже подарил генералиссимусу личный самолет – Серебристый си 47 с изысканной и комфортабельной отделкой. Чан Кайши назвал этот самолёт Мэйлин, хотя крылатая машина и не привезла его жену. В это время Мэйлин особенно сердилась на супруга за то, как он обошелся с мужем старшей сестры. В середине 1944 года Кун Сянси приехал в Америку с официальным визитом в качестве вице-премьера и министра финансов. И под предлогом необходимости лечения задержался в США. Весной 1945 года в Китае разразился коррупционный скандал, связанный с облигациями стоимостью свыше 10 миллионов долларов. Кун Сянся обвинили в том, что он присвоил около 3 миллионов долларов. Рядовые члены Гуминьдана кипели от ярости. Чан Кайши вынужден был отдать приказ о проведении расследования. Генералиссимус отправил Кун Сянси несколько телеграмм, в которых все более настойчиво требовал, чтобы Свояк немедленно приехал в Китай и дал показания. Кун Сянси прибыл на родину в июле 1945 года. Его уволили со всех постов, и ему пришлось вернуть часть денег, которыми он незаконно завладел. Новым премьер-министром Чан Кайши назначил своего шурина, Сун Тиви. Теперь испортились отношения между Тиви и супругами Кун. С тех пор Кун Сянси не упускал случая пренебрежительно отозваться о ТВ, а Элин только в конце своей жизни помирилась с братом. Элин злилась на Чан Кайши. Ей казалось, что он несправедливо поступил с ее мужем, а следовательно и с ней. Свои эмоции она выплескивала на младшую сестру. Атмосфера в доме накалилась, и это не ускользнуло от внимания Эммы. Как и большинство американцев, поддерживавших связи с Китаем, Эмма питала антипатию к супругам Кун. В своем дневнике она написала, что ее подруга слишком уж подпала под влияние миссис Кун. Я хотела бы видеть рядом с ней кого угодно, только не ее». Мэйлин полностью приняла сторону сестры и перестала отвечать на телеграммы Чан Кайши. В разговорах с Эммой она почти не упоминала о муже. 6 и 9 августа 6.9.1945 г. В США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Гасаки. 8 августа Советский Союз объявил Японии войну. 10 августа Япония капитулировала. Весь мир ликовал. Мэйлин находилась в Нью-Йорке и не спешила в Китай, чтобы разделить с мужем часть победы. Она отправилась на Таймс-сквер, где застряла в гигантской пробке. Мэйлин видела, как люди восторженно кричат, размахивая американскими флагами. Она отождествляла себя с этой страной и не имела никакого желания возвращаться в Китай. Если бы у нее был выбор, она осталась бы в Нью-Йорке со старшей сестрой.